получила известие, что ее величество уехало в Ставку, откуда вся царская семья должна была проехать на смотры в Одессу и Севастополь. Государыня телеграммой меня вызвала к себе. Отправилась я туда в автомобиле через степь, цветущую красными маками, по проселочным дорогам. В Севастополе дежурный солдат из-за военного времени не хотел меня пропустить. К счастью, Я захватила телеграмму государыне, которую показала ему. Тогда меня пропустили к царскому поезду. Завтракала я с государыней. Государь с детьми вернулся около шести часов с морского смотра. Ночевала я у друзей и на другой день вернулась в Евпаторию. Их Величество обещались приехать вскоре туда же. И действительно, 16 мая они прибыли на день в Евпаторию. Встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа народцев, татар, караимов в национальных костюмах. Вся площадь перед собором — один сплошной ковер розанов. И все залито южным солнцем. Утро их величество посвятили разъездам по церквам, санаториям, лазаретам. Днем же приехали ко мне и оставались до вечера. Гуляли по берегу моря, Сидели на песке, пили чай на балконе. К чаю местные караимы и татары прислали всевозможные сласти, фрукты. Любопытная толпа, которая все время не расходилась, не дала государю выкупаться в море, чем он был очень недоволен. Наследник выставил крепость на берегу, которую местные гимназисты обнесли после забором и оберегали, как святыню. Обедала я в поезде у их величеств и проехала с ними несколько станций. В конце июня я вернулась в царское село. Лето было очень жаркое, но государыня продолжала свою неутомимую деятельность. В лазарете, к сожалению, слишком привыкли к частому посещению государыни. Некоторые офицеры в ее присутствии стали себя держать развязно. Ее величество этого не замечало. Когда я несколько раз просила ее ездить туда реже и лучше посещать учреждения в столице, не сердилась. Атмосфера в городе сгущалась. Слухи и клевета на государыню стали принимать чудовищные размеры, но их величество и в особенности государь продолжали не придавать им никакого значения и относились к этим слухам с полным презрением, не замечая грозящей опасности. Я сознавала, что все, что говорилось против меня, против Распутина или министров, говорилось против их величеств, но молчала. Родители мои тоже понимали, насколько серьезно было положение. Моя бедная мать получила два дерзких письма. Одно от княгини Голицыной, близкой подруги Радзянко. второе от госпожи Тимашевой. Первое писала что она и на улице стыдится показаться с моей матерью, чтобы люди не подумали, что она принадлежит к немецкому шпионажу. Родители мои в то время жили в Тереоках, и я их изредка навещала. Единственное, где я забывалась, — это в моем лазарете, который был переполнен. Купили клочок земли и стали сооружать деревянные бараки. Многие жертвовали мне деньги на это доброе дело — Но и здесь злоба и зависть не оставили меня. Люди думали, вероятно, что их величество дают мне огромные суммы на лазарет. Лично мне государь пожертвовал двадцать тысяч. Ее величество денег не жертвовала, а подарила церковную утварь в походную церковь. Меня мучили всевозможными просьбами с раннего утра до поздней ночи. И все говорили в один голос — «Ваше одно слово все устроит». Я никого не гнала вон, но положение мое было очень трудное. Если я за кого просила, то или иное должностное лицо, то лишь потому, что именно я прошу, скорее отказывали. А убедить в этом бедноту было так же трудно, как уверить ее в том, что у меня нет денег. Как-то придя ко мне, одна дама стала требовать — чтобы я содействовала назначению ее мужа губернатором.